Несколько времени мы сидели в совершенной тишине, рыба не трогала. Мне стало скучно, и я попросил Евсеевича переладить мою удочку по-прежнему. Он исполнил мою просьбу, наплавок мой встал, и клёв начался немедленно. Но свои удочки Евсеевич не переправлял, и его наплавки спокойно лежали на воде. Я выудил уже более 20 рыб, из которых двух не мог вытащить без помощи Евсееча. Правду сказать, он только и делал, что снимал рыбу с моей удочки, сажал её в ведро с водой и насаживал червяков на мой крючок. Своими удочками ему некогда было заниматься, а потому он и не заметил, что одного удилища Уже не было на москах, и что какая-то рыба утащила его от нас сажен на 20. Евсеевич поднял такой крик, что испугал меня. Сурка, бывший с нами, начал лаять, и Евсеевич стал просить и молить моего отца, чтобы он поймал плавающее удилище. Отец поспешно исполнил его просьбу, поднял камень в лодку и гребя веслом то направо, то налево, скоро догнал Евсееча удилище. вытащил очень большого окуня, не отцепляя положил его в лодку и привёз к нам на мостки. В этом происшествии я уже принимал гораздо живейшее участие. Крики, и тревога и все ищи привели меня в волнение. Я проглотал от радости, когда перенесли окуня на берег, отцепили и посадили в ведро. Вероятно, рыба была испугана шумом и движением подъезжавшей лодки. Клёв прекратился, И мы долго сидели напрасно, ожидая новой добычи. Только к вечеру, когда солнышко стало уже садиться, отец мой выудил огромного леща, которого оставил у себя в лодке, чтобы не распугать, как видно проходившую рыбу. Держа обеими руками леща, он показал нам его только издали. У меня начали опять брать подлещики, как вдруг отец заметил, что от воды стал подниматься туман, и закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Евсеевичу отвезти меня домой. Очень не хотелось мне идти, но я уже столько натешился рыбную ловлю, что не смел попросить позволения остаться и помогая Евсеевичу обеими руками нести ведро полное воды и рыбы, хотя в помощи моей никакой надо бы не было, и я скорее мешал ему. Весело пошёл, кожидавшей меня матери. «Покуда я удил, вытаскивая рыбу, или наблюдая за движением на плавка, или беспрестанно ожидая, что вот сейчас начнется клев, я чувствовал только волнение страха, надежды и какой-то охотничьей жадности. Настоящее удовольствие!» Полную радость я почувствовал только теперь, с восторгом вспоминая все подробности и пересказывая их Евсеевичу, который сам был участником моей ловли, следовательно знал всё так же хорошо, как и я, на который, будучи истинным охотником, также находил наслаждение в повторении и воспоминании всех случайностей охоты. Мы шли и оба кричали, перебивая друг друга своими рассказами. Даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминание. Как тронуло на плавок, как его утащило, как упиралась или как сорвалась рыба. Потом снова хватались за ведро и спешили домой». Мать, сидевшая на каменном крыльце или лучше сказать, на двух камнях, заменивших лицо для входа в наше новое недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и удивилась, что нас долго нет. "О чём это вы с Евсеевичем так громко рассуждали?" спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать, и все что же «Хотя я не один уже раз замечал, что мать неохотно слушает мои горячие описания рыбной ловли, в эту минуту я все забыл. В подтверждении наших рассказов мы с Евсеевичем вынимали из ведра то ту, то другую рыбу, и, как это было затруднительно, то, наконец, вытряхнули всю свою добычу на землю. Но, увы, никакого впечатления не произвела наша рыба на мою мать». Угомонившись от рассказов, я заметил, что перед матерью был разведен небольшой огонь, и курились две-три головешки, дым от которых прямо шел на нее. Я спросил, что это значит. Мать отвечала, что она не знала, куда деваться от комаров, и только тут, вглядевшись в мое лицо, она вскрикнула, «Посмотри-ка, что сделали с тобой у комары, у тебя все лицо распухло, и в крови». В самом деле я был до того искусан комарами, что лицо, шея и руки у меня распухли. И всего этого я даже не заметил. Так уже страстно полюбил я у Женья. Что же касается до комаров, то я никогда и нигде во всю мою жизнь не встречал их в таком количестве, да еще в соединении с мушкарою, которая, по-моему, еще не сноснее, потому что забивается человеку в рот, нос и глаза». Причиной множества комаров и мушкары было изобилие стоячей воды и леса. Наконец, комары буквально одолели нас, и мы с матерью ушли в свою комнату без дверей и окон, и как она не представляла никакой защиты, то сели на кровать под рединный полог. И хотя душно было сидеть под ним, но зато спокойно. полог единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. Отец воротился, когда уже стало темно. Он поймал ещё двух очень больших лещей и уверял, что клёв не прекращался и что он просидел бы всю ночь на лодке, если б не боялся встревожить нас. Боже мой, подумал я, когда я буду большой, чтоб проводить целые ночи с удочкой и суркой на берегу реки или озера потому что лодки я прибаивался на другой день по утру хорошенько выспавшись под одним пологом с милой моей сестриницей мы встали бодры и веселы мать с удовольствием заметила что следы вчерашних уизвлений нанесённых мне злыми комарами почти прошли с вечера натёрли мне лицо шею и руки каким-то составом Опухоль опала, краснота и жар уменьшились. Сестрицу уже комары мало искусали, потому что она рано улеглась под наш полог. Началось деятельное устройство нашей полукочевой жизни, а главное устройство особенного приготовления и правильного употребления кумыса. Для этого надобно было повидаться с башкирским контонным старшиной Мавлютом Исеичем. Так звали его в глаза, а за глаза мавлюткой, который был один из вотчинников, продавших нам Сергеевскую пустошь. Он жил, если не в деревне Киишки, то где-нибудь очень близко, потому что отец посылал его звать к себе, и посланный вратился очень скоро с ответом, что мавлюдка сейчас будет. В самом деле, едва мы успели напиться чаю, как перед нашими воротами показалась какая-то странная громада верхом на лошади. Громада подъехала к забору, весьма свободно сошла с лошади, привязала её к плетню и валилась к нам на двор. Мы сидели на своём крыльце, Отец пошёл навстречу гостю, протянул ему руку и сказал: "Салям алейкум, Мавлюта-сеич". Я разинул рот от изумления. Передо мной стоял великан, необыкновенной толщины. В нём было два оршина, 12 вешков роста и 12 пудов веса, как я после узнал. Он был одет в казакин и в широчайшие плисовые шальвары. На макушке толстой головы чуть держалась вышитая золотом запачканная тюбетейка. Шеи у него не было, голова с подзубком плотно лежала на широких плечах. Огромное саблище тащилось по земле, и я почувствовал невольный страх. Мне сейчас представилось, что таков должен быть коварный тесоферн, Предводитель персидских войск, сражавшийся против младшего Кира, я не замедлил сообщить свою догадку на ухо своей сестрицы и потом матери. И она очень смеялась, от чего и страх мой прошёл. Мамлютки принесли скамейку, на которой он с трудом уселся. Ему подали чаю, И он выпил множество чашек. Дело о приготовлении кумыса для матери, о чем она сама просила, устроилось весьма удобно и легко. Одна из семи жён Мавлютки была тут же заочно назначена в эту должность. Она всякий день должна была приходить к нам и приводить с собой кобылу, чтобы надоить нужное количество молока, заквасить его в нашей посуде на глазах у моей матери, которая имела непреодолимое отвращение к нечистоте и неопрятности в приготовлении кумыса. условились в цене и дали вперёд сколько-то денег мовлюдке, чему он, как я заметил, очень обрадовался. Я не мог удержаться от смеха, слушая, как моя маменка старалась подражать мовлюдке, коверкая свои слова. После этого начался разговор у моего отца с кантонным старшиной, обратившей на себя всё моё внимание. Из этого разговора я узнал, что отец мой купил такую землю, которую другие башкирцы а не те, у которых мы ее купили, называли своею, что с этой земли надобно было согнать две деревни, что когда будет межевание, то все объявят спор, и что надобно поскорее переселить на нее несколько наших крестьян». «Землемир скоро тащи! Батюшка Алексей Степанович!» — говорил визгливым голосом мавлюдка, «Землемир вся ханчал, белым столбам надо, я сам гуляю на межа!» Мавлюд Исеич ушел, отвязал свою лошадь, про которую, между прочим, сказал, что она в целый табу на дна его таскай, надел свой войлочный в острый колпак, очень легко сел верхом, махнул своей страшной плетью и поехал домой. Я недаром обратил внимание на разговор башкирского старшины с моим отцом, Оставшись наедине с матерью, он говорил об этом с невесёлым лицом и с озабоченным видом. Тут я узнал, что матери и прежде не нравилась эта покупка, потому что приобретаемая земля не могла скоро и без больших затруднений достаться нам во владение. Она была заселена двумя деревнями припущенников, кишками и старым темкиным, которые жили, правда, по просроченным договорам, но которых свести на другие козённые земли было очень трудно. Всего же более не нравилось моей матери то, что сами продавцы башкирцы ссорились между собою, и всякий называл себя настоящим хозяином, а другого обманщиком. Теперь я рассказал об этом так, как узнал впоследствии. «Тогда же я не мог понять настоящего дела, а только испугался, что тут буду спорить, ссориться, а, может быть, и драться. Сердце мое почувствовало, что моя Сергеевка не крепкая, и я не ошибся. С каждым днем все более и более устраивалась наша полукочевая жизнь. Оконные рамы привезли...» Из-за неимением косяков приколотили их снаружи довольно плотно, но дверей не было, и их продолжали заменять коврами, что мне казалось не сколько не хуже дверей. На дворе поставили большую новую белую калмыцкую кибитку. Боковые войлочные стенки можно было поднять, и решётчатая кибитка тогда представляла вид огромного зонтика с круглым отверстием вверху. Мы обыкновенно там обедали. чтобы в наших комнатах было меньше мух, и обыкновенно поднимали одну сторону кибитки, ту, которая находилась в тени. Кумыс приготавливался отлично, хорошо, и мать находила его уже не таким противным, как прежде. Но я чувствовал к нему непреодолимое отвращение, по крайней мере, уверял в том и себя, и других. И хотя матери моей очень хотелось, чтобы я пил кумыс, потому что я был хут, и все думали, что от него потолстею, Но я отбился. Сестрица тоже не могла его переносить. Он решительно был ей вреден. По совести говоря, я думаю, что мог привыкнуть к кумысу. Но я боялся, чтобы его употребление и утренние прогулки, неразлучные с ним, не отняли у меня лучшего времени для ужения. Охота удить рыбу час от часу более овладевала мной». Я только из боязни, чтобы мать не запретила мне сидеть с удочкой на озере, с насильственным прилежанием занимался чтением, письмом и двумя первыми правилами арифметики, чему учил меня отец». Я помню, что притворялся довольно искусный и часто пускался в длинные рассуждения с матерью, тогда как на уме моём только и было, как бы поскорее убежать с удочкой на Москви, когда каждая минута промедления была для меня тяжким испытанием.